Глава 20. Утром, нас скоро позавтраков, а точнее, выпив пустой чай, я и мистер Итчен отправились в Ратушу добивать патент на изготовление ирисок. Итци было до центра города прилично, поэтому мы воспользовались почтовым делижансом. Выглядывая в окно, я с любопытством рассматривала прибрежный городок который раз지тельно отличался от тех, где я успела побывать. Небольшой, с узкими улочками, он растянулся вдоль моря, опираясь с одной стороны в горы, с другой сливался с лесом. Чудесный, милый Лорт с невысокими домиками, максимум в 2 этажа, с тёмными переулками, где прячась от констеблей дейлись личности не самого дружелюбного вида. С небольшими магазинчиками и лавками, где гостеприимно были распахнуты двери, где зазывали криком продавцов и ароматами сдобы желанных покупателей, удивительным образом не опасаясь грабежа. Приближаясь к центру города, улицы становились шире и чище, нищие и воришки исчезли, Дамочки праздно разгуливали вдоль магазинов, которые уже выглядели побольше и поярче. Двери у них были закрыты, но на витрине красовались наряды, сумочки, шляпки и прочий товар, привлекая богатых покупателей. Ратуша на площади Святой Луриды, там же у часовой мастерской, лавка с выпечкой, моего старого друга. проговорил мистер Итчен, прежде постучав в постели Деланса. Сначала зайдём к нему, узнаем, возможно, и риски у него есть, и мы зря сходим братушу. Хорошо, отозвалась, с трудом удержавшись, чтобы не высунуть голову в окно и посмотреть, что там впереди. Рассматривать бесконечные однотипные домики мне порядком надоело. местных жителей тоже. Дыня да неприятный запах от мешка под сиденьем становился с каждой минутой невыносим. Но радует, мучиться от нетерпения пришлось не только. Ещё метров 200, и почтовый дилижанс наконец остановился. Пройдём пешком. На площади запрещено передвигаться на каретах и двуколках. сообщил мужчина, любезно распахывая дверь. Хм, мистер Итчен, там в мешке что-то сдохло и воняет. Это специальное удобрение для каких-то очень редких цветов. Тихонько рассмеялся мужчина, извиняюще улыбнулся, добавил: "Забыл вытащить. Анна заказала привезти из Сугрене". Ясно. взнула, покосившись на мешок, с трудом представляя, что там могло так пахнуть и как от такого зловония не передохнут цветы, поинтересовалась. Значит, по площади нельзя ездить на каретах. А верхом? И верхом тоже. ответил мистер Итчен, закрывая дверь. Прошлой осенью приказом его величества запретили. До Лурда дошли слухи, что кто-то проехал на двуколке по площади в Вестере и пострадало много людей. Разумно. Её бы ещё огораживать, когда ярмарки проводят, а то мало ли кто вдруг вздумает прокатиться. Согласен, кивнул мужчина, с усмешкой добавив: Жаль, твоё предложение не дойдёт до его величества. Ну да, невнятно пробормотала, торопливо переводя разговор. Святая Лурдина, и город получается назван в честь неё? О, это старая легенда, в которой рассказывается, что девушка была любимой последнего дракона, и когда он погиб, защищая Гиторию, сжигая корабли врагов своим пламенем. Она осталась здесь и не сходила с этого места. Э, -э драконы? переспросила, взглянув на провожатого. Уже ничему не удивляясь, возможно, в мире Скайдер и жили когда-то драконы. Это всего лишь красивая легенда, снисходительно улыбнулся мужчина. кивком, указав на двухэтажный домик из красного камня с небольшими окнами на втором этаже и широкими на первом. Лавка О-Ойе. Там есть столик и подают чай? Я бы не прочь чем-нибудь перекусить. Уверен, бари нас накормит, ответил мистер Итчен, невольно ускоряя шаг. Магазинчик сладкой выпечки с прозаичным названием Был небольшим, но очень уютным. Широкое окно прекрасно освещало помещение, а вид на площадь добавлял простор. Прилавок с выставленными на нём булочками, пирожками и пирожными манил к себе потрясающими ароматами ванили. Два маленьких столика, укрытые скатертью в мелкий цветочек, рядом по три стула с мягкими подушками на сиденьях. приглашали присесть. И в целом оформление магазинчика напоминало прованс. Было здесь очень уютно и спокойно. Так и подмывала устроиться у окна, смотреть на гуляющих людей, пить из маленькой кружки кофе и лакомиться нежной стопой. Итчен давненько не встречались. Прервал мои мысли громоподобный голос И вскоре я увидела настоящего гиганта. Рост не ниже 2 м, с широченными плечами. А ладони были размером с лопату, которой я вскапывала клумбу у тётки Верины. Мужчина настолько не вязался с созданным мной образом маленького пухлого пекаря, что я наверняка стояла с ошарашенным лицом. Ведь не просто так Этот здоровяк довольно посмеивался, глядя на меня. "Бари, позволь тебе представить", с улыбкой проговорил мистер Итчин, едва слышно кашлянув. "Цяна, племянница Верины". Бари пророкотал пекой подоб свой здоровущую руку, чтобы не дожидаясь, когда я приду в себя от удивления, сгробастать и галантно поцеловать. преводя меня в ещё большее замешательство. Рад познакомиться с такой очаровательной девушкой. Хм, и я рада, проговорила мысленно обругав себя. Наконец, приняла вменяемый вид, продолжила. Рада познакомиться. У вас так вкусно пахнет, можно сделать заказ? Да, баря, ты же знаешь, что у меня в доме пусто. И мы ещё не завтракали. Конечно. Итчен, тебе, как всегда, а юная мисс что изволит? Булочку с маком и чай. Ответила, не слишком долго раздумывая над заказом. Ещё раз окинула беглым взглядом прилавок, добавила. И ту, что закрученная с творогом, подсказал пекарь, лукаво улыбнувшись, проговорил. Значит, Итчен, тебе яичницу с беконом, бутерброд с ветчиной и сыром, а вам, мисс, булочку с маком и улитку с творогом. А, я передумала. Мне то же самое, что и мистеру Итчену, быстро протараторила. Всегда предпочитала на завтрак есть не сладости, а что-то посетней. И снова чем-то рассмешила здоровяка. Вы уж простите меня. И как не могу удержаться, всегда одно и то же, проговорил Бари, отодвигая стул. Присаживайтесь, Ямиком. Цяна, не обижайтесь. Бари и в школе всегда любил посмеяться, заговорил мистер Итчен, устраиваясь напротив меня. Тогда-то мы с ним и подружились. Потом наши отцы отправили нас обучаться манерам В принятом у благородных. Мы исправно учились и также исправно безобразничали. И пусть вас не пугают внушительные размеры моего друга. В душе он добрый и очень ранний мой мужчина. Снова ты на меня наговариваешь. Добродушно рассмеялся Барри, ставя перед нами большие тарелки с яичницей. Тиана, и вовсе я не добрый. Я так и поняла, кивнула, неожиданно почувствовав себя здесь своей. Было приятно вот так общаться, шутить и смеяться. А ещё от этих двоих шло удивительное тепло, и внутри возникала странная уверенность, что они никогда не обидят и всегда защитят. От булочки с маком всё же не отказывайтесь, Яна. пророкотал мужчина, поставив на столик чашку с чаем и тарелку с пышной выпечкой. "Уговорили? Тогда и вы не откажите и попробуйте ирисок". Признесла с предвкушающей улыбкой, достала из мешка тщательно завёрнутые в вощёную бумагу несколько тянущихся конфетен. И если я всё верно разглядела, в этой лавке точно ирисок не было. Хм, ириска, задумчиво протянул мужчина, взяв крохотный по сравнению с его руками кубик, уточнил. Сладость? Верно, ответил мистер Итчен, не меньше меня ожидая реакции друга. Вкусно. Очень. Наконец, невнятно пробормотал пекарь, когда я и мистер Итчен совсем извелись от мучительного ожидания. Что за рецепт? <гъем> Не скажу, усмехнулась, взглянув на довольно улыбающегося мистера Итчена, сказала. Хочу заключить с вами договор и поставлять в ваш магазин эти конфеты. Чуть позже к рискам добавятся новые сладости. Но это, конечно же, если мы с вами договоримся. И кто она такая? Хмыкнул Барри, усаживаясь на стул, который под ним тут же жалобно застонал. "Клемянница Вирины", с тихим смешком ответил мистер Итчен, доставая из недр своей огромной сумки бумаги. "Обсудим. А давай", рыкнул здоровяк, запихнув в рот ещё одну риско, озорно подмигнув мне, сказал. "Косна".